Глава 10. Мастерство не пропьешь. Мастер ларана оказалась права. Вечером того же дня слуга Кром привел Тмора в кабинет князя, где Аэнрион и обрадовал его предложением-приказом погулять, развеяться. Гулять Тмору было предложено для начала в патрули с гором, а позже и вовсе в сторону Харогина, и последнее желательно не меньше, чем на 10-15 декад, пока не утрясутся кое-какие проблемы, связанные с его пребыванием в столице. Какие именно проблемы он имел в виду, Аэн не признался. Лишь небрежно обронил, что по крайней мере один подозреваемый в покушениях на жизнь Тмора имеется, и князь отсылает человека из Шаэра именно для того, чтобы убедиться в верности своих предположений. Но, судя по хищной улыбочке, Аэнрион решил просто доставить несколько неприятных минут Ээра и их агентуре. Тем будет достаточно трудно проследить за передвижениями Тмора в составе патрулей. А уж в землях, которые сами остроухие почитатели порядка иначе как проклятыми не зовут, это станет и вовсе невыполнимой задачей. Впрочем, хорги отвечают им полной взаимностью. Но не любят они светлых. Не любят. Ничего против такого развития событий парень не имел. А если учесть, что путешествие в хорогин открывает ему возможность доступа к библиотеке Айон Мор, цитадели знаний магов хаоса, то... В общем... Во всем этом великолепии был только один неприятный для него момент. Тмор очень не хотел расставаться с рилой Эта юная, эмоциональная, чуть безбашенная Рисса основательно устроилась в его сердце, и расставание с ней заставляло Тмора грустно вздыхать. Кстати, о расставании. «Князь, а как я доберусь до хорогина поинтересовался парень и, наткнувшись на непонимающий взгляд главы дома, пояснил, «Каким транспортом я имею в виду?» «Верхом до двойного города, а дальше по морю на корабле. Посольством хоргов». «Э-э-э...» «Не зачем демонстрировать мне великолепное состояние своих зубов? С хоргами мы уже договорились. Легче отправить тебя вместе с их посольством, чем надеяться на то, что тебя пропустят в хорогин в одиночку». «Да я не против. Вот только насчет верховой езды...» Запинаясь, проговорил Тмур и князь усмехнулся. «Поговори с Ниррой или Рилой. Они помогут». Кстати, в патруль можешь и ее с собой взять. В академии возражать не будут. Еще вопросы есть? Только один. Когда выезжать?» Пожал плечами Тмор. Спрашивать, причастны ли к идее отъезда Сьерры, Джорджа и Лонна, не имело смысла. И так понятно, что эти два урговых исследователя приложили здесь свои когтистые лапки. и Еще бы. Только в Аэн-Море сохранились более или менее связанные сведения о Школе Тени. И хотя эта магия с Ярром недоступна, не воспользоваться таким шансом для исследования они просто не могли. «Посольство покинет столицу через пять декад. К этому времени ты должен будешь уметь хотя бы держаться в седле», ответил Рион и хлопнул Тмора по плечу. «Смотри, не урони честь дома, защитник. И... удачи тебе!» Поклонившись, мор покинул кабинет и двинулся на поиски Кириллы. Времени оставалось мало, и терять его парень был не намерен. Правда, если бы он знал, какой скандал его ждет, когда он расскажет девушке о предстоящей поездке, может быть, и не так торопился с ее поисками. «Ну же, не расстраивайся ты так», — уже в сотый раз бормотал парень, беспомощно оглядывая гостиницу Анторров. Как и подавляющее большинство особей мужского пола, при виде плачущей девушки он абсолютно растерялся. Именно в этот момент тихо скрипнула дверь, и на пороге комнаты возник отец Риллы. Недоуменно, глянув на всхлипывающую на груди человека дочь, Гардена витиева выругался и тут же исчез. Дипломат обожал свою дочку, но то, что она связалась с человеком, было выше его понимания, и он попросту не знал, как относиться к происходящему, а потому в очередной раз, наткнувшись на эту парочку, предпочел резво свалить в туман, опасаясь за состояние собственного рассудка. Нет, в принципе, в подобной связи не было ничего противоестественного, В конце концов, во многих кланах рисов присутствовала талика человеческой крови «Спасибо ночи за гибкий геном рисов». И это не считалось чем-то извращенным или унизительным, но было огромной редкостью. А кроме того, если в жилах рисов и плескалась кровь людей, то все эти доноры были очень известными личностями. Короли, маги, военачальники или хотя бы легендарные герои, но обычный мальчишка. Появление и бегство отца не осталось незамеченным Риллой. И она как-то быстро пришла в себя. То ли выплакалась, то ли добилась своей цели, поиграв на нервах родителя. В общем, через несколько минут Рилла и Тмор были за воротами крепости и отправились на прогулку. «Ри, у меня тут вопрос один возник. Князь сказал, что ты можешь помочь», — заговорил Тмор, вспомнив недавний разговор с главой дома. «И какое же?» — чуть удивилась девушка. До сих пор Аэнрион вроде бы не обращал на нее особого внимания. а тут «А как вы перемещаетесь на большие расстояния?» поинтересовался Тмор в надежде, что может найтись способ попроще верховой езды. «На очень большие порталами, но это дорого, да и не везде остались портальные плиты, а новых никто не делает. Утерянные знания. А вообще?» «На лошадях или хауках?» ответила девушка и тут же прищурилась. «Кажется, до нее дошло, почему князь направил Тмора к ней за помощью». и «Еще бы! До приезда в столицу она проводила в седле едва ли не больше времени, чем на своих двоих!» «Ты не умеешь ездить верхом?» «Не знаю», – смущенно буркнул Тмор. «Как это?» – удивилась Рилла. «Ну, я же никогда не пробовал!» – воскликнул парень, стараясь скрыть мандраж. «Ага, думаешь, это так просто?» – ухмыльнулась Рилла. Наконец-то нашлось что-то, чего Тмор не умеет, а то и с магией у него все в порядке, и с клинком управляется так, что ларана на ученика не нарадуется. Как недолгий комплекс неполноценности заработать? А риса с комплексами, это же чушь несусветная. Девушка предвкушающе потерла ладошки и устремилась в какой-то проволок, увлекая за собой кавалера. Есть у меня один знакомый, дядюшка Руф. В свое время именно он учил меня держаться в седле. «Думаю, он с удовольствием займется с тобой». «Ри, но у меня же совершенно нет на это времени». Мор предпринял вялую попытку отбрыкаться от еще одного наставника. В принципе, именно из-за катастрофической нехватки времени в его образовании возник такой пробел. Все силы уходили на занятия в академии, в зале мастера танца и учебу у архивариуса Торра. И на выезд Кутмора просто не хватало. Впрочем, Рила моментально пресекла все трепыхания молодого человека. «Думаю, если уж князь сказал, что у тебя есть пять декад, значит так оно и есть. Так что извини, милый, но деваться тебе некуда». Девушка ехидно улыбнулась и тут же подсластила пилюлю легким поцелуем, чем и заставила Тмора капитулировать, смирившись с предстоящим обучением. Так что через полчаса Тмор с выражением полной безысходности и тихого ужаса в глазах таращился на огромного зверя. Больше подходящего одному из всадников апокалипсиса, нежели наезднику, впервые увидевшему седло. Тем более, что все основания для страха у Тмора были. В свободном городе немногочисленные животные были двух типов. Пригодные в пищу и непригодные. К тому же и те, и другие рассматривали людей точно с такой же точки зрения. И находили их вполне удобоваримыми. Так что для Тмора общение со здешней живностью было почти подвигом. Уж очень тяжело ломались вбитые с детства рефлексы. А находящийся перед ним сейчас зверь впечатлял. Высокий, сильный, с блестящей черной шерстью и белоснежной гривой. Конь выгнул шею, скосив на человека огромный наполненный тьмой глаз, и неожиданно фыркнул прямо в лицо, обнажив при этом хищный оскал. Нихренаж себе коняшка. Интересно, а если в дороге кончится мясо, он будет охотиться на прохожих или сразу закусит водителем? Пробормотал впечатленный тмор. «Не волнуйся, парень!» Неслышно подошедший Руф, до этого наливавшийся чаем с Риллой, лопнул коняшку по крупу, и зверь, басовитор рыкнув, отошел в сторону. Разумными в своем меню хауки пренебрегают. А клыки? Их предки проходили горнила хаоса. Побочный эффект, так сказать. Питаются они, как обычные лошади, но при случае могут порвать волчью стаю. «На таких наши пастухи в полуденном Талосе стерегут стада». «А собаки?» «Они родичи волкам. Ты бы стал доверять брату ограбившего тебя разбойника», ответил Руф и улыбнулся, наблюдая за бегом черного монстра. «Так считают пастухи, а они ребята уперты. И плевать им, что весь мир уже не первое и даже не десятое тысячелетия пользуется для охраны собаками. Но, с другой стороны, ты же не будешь отрицать, что Хол чудесный зверь». «А нашим пастухам тоже знакомо чувство прекрасного». Руф цокнул языком, любуясь хауком, и, усмехнувшись растерянности Тмора, указал ему на приземистое здание в глубине двора. «Через два дня на рассвете подходи на манеж. Я вообще-то уже набрал учеников, но думаю, тебе помочь смогу. Скажи спасибо нашей вертихвостке». Руф кивнул в сторону о чем-то замечтавшейся девушки Обратный путь к резиденции и Нил в обществе Риллы оказался очень долгим и приятным. А на следующий день, как и обещала ларана, Тмора ждалось серьезное испытание. На этот раз в зале домесы не было ни привычной мясорубки с ее коварными ловушками и выматывающими препятствиями, ни невесомого боя танца с огнегривым шархом, с его финтами и хитрыми, трудно предугадываемыми атаками. После короткой разминки наставница вызвала Тмора во внутренний дворик, и оставила в компании двух непринужденно ухмыляющихся собратьев по искусству. Смор не успел ничего понять, а первый рис уже двинулся к нему легкой скользящей походкой и, одним молниеносным движением обнажив тяжелую орлеонскую шпагу, атаковал. Худощавый и невысокий для риса нападающий был быстро, очень быстро. Тем больше было его изумление когда хищная сталь шпаги столкнулась с блеснувшим на солнце младшим. Мгновение, и противники размазываются в пространстве. Только сливающийся в ровный гул свист, разрываемого клинками воздуха, наполняет небольшой дворик. Смор резким движением уклоняется от мощного рубящего удара, больше напоминающий меч шпаги. Зеленые глаза риса, широко распахнутые, ловят даже не движение противника, а саму мысль о нем. Удар, короткий свист, рывок, клинки вспарывают воздух в считанных миллиметрах от тел. Сталь вертится в смертельном танце. Рука риса словно выстреливает жало клинка в стремительном выпаде, чтобы спустя один удар бешено бьющегося сердца Тмора младший скользнул, прижавшись к ней, и чуть изменяя направление движения шпаги, спорхнул у самой гарда, отсекая выбившуюся прядь волос с виска риса. Тот замер, как замер и остро отточенный кончик меча человека, едва не касаясь пульсирующей синей жилки на шее противника. Мгновение спустя противники делают шаг назад. Шпага риса взмывает вверх в салюте, сверкнув в солнечных лучах и тут же прячется в ножны. Второй, не участвовавший в бою рис, кряжистый, седой воин с двумя мечами на потертых перевязях, с усмешкой смотрит на застывшего в паре метров от него человека и, словно нехотя, тянет руки к мечам. Тмор, уловив движение, чуть повернулся в его сторону, и к младшему присоединился его старший брат. Обые руки рис оценивает противника и, удовлетворенно кивнув, убирает руки от мечей. «Меня зовут мастер рейкс и сегодня я только наблюдатель круга. Хороший танец, Гордена. С удовольствием дождусь дня, когда ты придешь ко мне за медальоном мастера танца и скрещу с тобой клинки. Если доживешь, конечно». Ухмыльнулся Рис, удивленному Тмору, и кивнул шпажисту, который тут же забарабанил в запертую лараной дверь. «Хотите сказать, что так будет интересней?» отразил ухмылку Риса человек. «Именно». Рейкс улыбнулся одними глазами и указал на шпажиста, уже увлеченно размахивавшего руками, перед внимательно слушающей его домессой. «А ты молодец! Предь будет наука этому неугомонному! Глядишь, и перестанет бахвалиться до боя, декаду другую!» «А он что, всегда такой оживленный?» — поинтересовался Тмор. «Не то слово!» — крякнул Рис, наблюдая за суетящимся и увивающимся вокруг домессы шпажистом. Сейчас еще ничего, сказывается подавленность после поражения. А обычно, Ролла... Ну да ладно, мы отвлеклись от главного. Идем, нас ждет круг. Когда четверка мечников ввалилась в зал, Тмор испугался. До слабости в ногах и легкой мути в глазах. Вокруг знакомого до боли боевого круга стояло шесть мастеров. Нет, не так. Мастеров! Рисы излучали такую мощь, что возмущения были видны внутренним оком. То, что распространялось вокруг них, не было привычной силой стихий, и все же это была почти магия. Или даже не почти. Магия боя. Яростная и холодная она волнами расходилась от круга, заставляя дрожать узоры и изменять течение стихии. И все шесть мастеров внимательно и отстраненно смотрели на Тмора. Он и сам не понял, как оказался в центре круга. Увидел только, что подошедшие вместе с ним ларана Рейкс и Ролла заняли свои места на границе, отрезав ему путь к отступлению. И вздрогнул, когда вокруг раздался голос. Точнее, девять голосов, слившихся в один грохочущий шквал. Мор не понимал смысла знакомого темного наречия и даже не пытался вслушиваться. Тело человека скрутило в судорогах, когда его пронзила мощь девяти голосов клинков – а перед глазами засверкалась снежно-серебристая метель. В себя он пришел спустя несколько минут, стоя на колени и опираясь на рукояти своих мечей, вонзенных в песок боевого круга, неведомо каким образом оказавшиеся в руках. «Ну что, брат, поздравляю тебя, мастер меча!» Ехидный голос Лораны вырвал Тмора из ступора. Рук распался, и теперь вместо олицетворения боя юноша снова видел обычных рисов. ну «Насколько девять мастеров танца могут быть обычными?» Дамеса Лоран улыбнулась шалеющему от происходящего человеку и повесила ему на шею цепочку с медальоном в виде крылатого меча. «Спасибо, сестричка!» Последнее слово Тмор чуть ли не прошипел, в лучших традициях самих рисов. «Хоть бы предупредила!» «Не за что!» Невинно хлопнула ресницами до месса. «Кстати, обращение брат-сестра вполне официально в нашем кругу, так что не вздумай больше выкать. Ясно, братец? А насчет предупреждений? Никто и никогда не может предсказать, как повлияет инициация на нового мастера меча, что он в этот момент почувствует и как все это отразится на его способностях. Ты же не думал, что это просто очередной экзамен, братец?» Тмор не стал говорить, что именно так и думал. И вообще имел в виду не то, что творилось в круге, а сам экзамен. о котором никто не удосужился его предупредить только вздохнул и развел руками почти тут же мастера потянулись к выходу ларана подхватила Тмора под руку и потащила следом на ходу объяснив что шарх уже занял столик в трактире он был так уверен в моей победе удивился парень да как тебе сказать просто ролла обещал устроить пир при любом раскладе ухмыльнулась ларана ну а поскольку на принятии в мечнике могут присутствовать только мастера танца Шарху и пришлось побыть у нас на побегушках, но, думаю, огненный будет только рад появлению нового собрата. Лорана была права. Тмору вообще начал оказаться, что это неотъемлемое качество рисы всегда оказываться правой. Шарх, увидев медальон на груди человека, радостно взревел и тут же принялся хлопать его по плечам. «Копи денежки, дружище!» усмехнулся он, едва рисы расположились за столом. «На что?» — не понял Тмор. то марок ежегодный взнос на нужды братства. В этом году за тебя заплатит ларана как твой наставник, но со следующего года это уже будет целиком твоя проблема». «Нехило». «А ты думал? Зато, если что отрубят, за лечение заплатит братство, а при слишком тяжелом ранении будешь получать неплохой пенсион», — поведал Шарх. «Но-но. Лучше я сам кому-нибудь чего-нибудь отрублю, и пусть получает свой пенсион». Отшутился Тмор и обратил внимание на увлечённую о чём-то спорящую с Рейксом Лорану. По столу характерно звякнул тяжёлый мешочек, брошенный обои руким. И наставница тут же его подхватила. «Зря поспорил», — заметил взгляд человека Рейкс. «На меня?» «А то ж», — кивнул мастер, провожая проигранные деньги с ожалеющим взглядом. «На тысячу марок развела негодница». «Ой, только не заплачь», — выркнула Риса, взвешивая кошелёк в руке. извлекла из него горсть монет. Мелкие золотые кругляши оказались на столе, и до месса, шустро отсчитав сотню сверкающих новеньких монет, подвинула их обратно обои «Из этих денег я оплачу твой первый взнос, Тмор. Цени!» «Моя доля», — вложил брови домиком Тмор, не обращая внимания на смешки остальных мастеров. Рисы хоть и славились своей безбашенностью и легким отношением к мирским благам, но уводить из-под своего носа барыш, не позволяли даже ушлым торам. И радовались, как дети, если встречались с таким подходом у других существ. А посему Тмор решил идти в атаку. Уважение мастеров танца того стоило, а его одним лишь умением махать клинком не добьешься. А взнос начала заводиться до от отчего буква «З» в ее возгласе почти исчезла. Но этот намек был пропущен Тмором мимо ушей. «А это твоя обязанность!» — расплылся в улыбке парень. «Шарх донес», — прищурилась Дамеса, одарив огнегривого ученика многообещающим взглядом. «Ладно, твои условия». «Пятьдесят на пятьдесят», — улыбнулся Тмор. «Оболтел? Я же тебя учила!» — под сдавленными с мешками мастеров возмутилась ларана «Тебе за это уже заплатили? Ну ладно, я сегодня такой добрый, такой добрый!» «Пятьдесят на пятьдесят взнос пополам», — уступил Тмор. Домесса прямо поджала губы, и молодой человек, изобразив задумчивость, решительно махнул рукой. «Эх, твоя взяла! Шестьдесят на сорок и взнос с тебя!» Наставница тяжело вздохнула и усмехнулась. «Урк с тобой!» ларана хлопнула по мешку рукой и тут же отсчитала долю человека. «Легко пришло, легко уйдет!» Рейкс, уже спрятавший взнос в свой кошелек, о чем-то задумался и вдруг захохотал. Домесса как-то хмуро покосилась на риса. что-то судорожно подсчитывающих мастеров и принялась пересчитывать оставшиеся в кошельке монеты. «Не понимаю. 50 на 50 — 500 монет мои. И 60 на 40 — опять 500 мои. Почему?» Почти жалобно протянуло до места, и трактир затрясся от хохота. С пьянки Тмор смог улизнуть только поздно вечером, на ходу пытаясь придумать отмазку для Сьерров и Торра. Впрочем, как показал следующий день, его хмельные придумки были вовсе никому не нужны. Утро для Тмора, как и следовало ожидать, началось с кувшина с рассолом и контрастного душа. Почувствовав себя человеком, парень закрепил результат коротким разминочным комплексом и, одевшись, уже вертел в руке новый медальон, когда раздался стук в дверь и очередной кром пригласил его в кабинет князя. Недоумевая, зачем он мог понадобиться главе дома в такую рань, Тмор, как верный подданный, устремился по указанному адресу. У самого кабинета парня ждал очередной повод для удивления. Возвышающиеся по обе стороны от входа два огромных риса в темно-синей гвардейской форме, ни слова не говоря, открыли перед человеком створки высоких дверей, из-за которых до слуха Тмора донесся тщательно усмиряемый бас Аэна. Вывод мог быть только один, но уж больно невероятный. Ведь всем жителям Шаэра прекрасно известно, что князь князей никогда не появляется в резиденциях высоких домов, если это не предусмотрено протоколом. Да и в этих достаточно редких случаях он не расхаживает по галереям и кабинетам, а присутствует исключительно в главном зале, ровно до тех пор, пока не будут исполнены все положенные ритуалы, после чего с довольной ухмылкой удирает в свой замок. Короче, домосед тот еще. Кроме князя Реона и князя князей, в кабинете собрались Сьер Джорро, мастер Вязи Лонна Идлонг, архивариус Тор и вчерашний знакомец, глава круга мастеров танца Ре -Эйкс. Чуть смущенный таким, безусловным представительным собранием, Мор отвесил присутствующим легкий полупоклон и застыл в центре комнаты, оглядывая расположившихся в креслах рисов. Те в ответ также рассматривали визитера, и под этими разноцветными прожекторами кошачьих глаз Тмор почувствовал себя очень неуютно. Молчание, тяжелым туманом повисшее в кабинете, нарушил затянутый в серо-стальной ринз князь князей. Невысокий, худощавый рис с волосами цвета темной бронзы и неожиданно седыми кисточками ушей совсем уж по потянулся, поудобнее устраиваясь в огромном кресле, и тихо заговорил. «Так ты и есть подопечный гора, человек!» Чуть шипящие нотки в голосе заставили Тмора насторожиться. Нет, он знал, что род князя-князей чуть ли не единственный в Шаэре, не пересекавшийся с другими расами, и потому довольно сильно отличающийся даже акцентом от остальных домов. Но чтобы настолько? «Уже нет!» Человек постарался не выдать своих чувств и твердо закончил. «Я принес вассальную клятву дому инил. «Мне это прекрасно известно», — чуть усмехнулся князь, и желтая радужка его глаз блеснула расплавленным золотом. Так же, как и то, что за прошедший неполный год его присутствия в Шаэре я имел возможность не один раз удивиться. «Вы, люди, просто созданы, чтобы переворачивать все вокруг вверх ногами. Но ты... ты умудрился переплюнуть даже своих собратьев, словно походя. Впрочем, я не о том». «Расскажи, откуда ты взялся, человек!» Резко сменил тему царь. «Гор привел?» Коротко вздохнул Тмор, стараясь не поддаваться странной силе князя-князей. То, как он чувствовал, вьется вокруг него плотными потоками, пытаясь просветить, изучить, понять. При этом жутко раздражает, щекочая ментальные щиты и заставляет напрягаться подвижные защитные сети. «Я не спрашивал, кто тебя привел?» «Мне это и так известно». «Откуда?» «Вас интересует, не появятся ли здесь мои соотечественники?» Через силу усмехнулся Тмор, одновременно, аккуратно и крайне мягко отбрасывая назойливые ментальные щупы князя-князей от своего разума, для чего пришлось снять несколько самых убойных пологов, готовых было сорваться в атаку на агрессора. «Тогда ответ – нет». Если, конечно, Гор не возьмет за привычку таскать сюда жителей моего мира. «Хм, какой догадливый мальчик!» — усмехнулся Рис, и шипящие нотки тут же исчезли из его голоса, будто их и не было. «И сильный!» «Что ж, Горденон, я принял решение. Шаер дозволяет защитнику клана раут Высокого дома и Нил посетить Хароген и Айон Мор. Все присутствующие облегченно вздохнули. что не ускользнула от князя-князей, чьих губ тут же коснулась легкая, бесшабашная улыбка. Как говорят люди в северных княжествах, сделал гадость сердцу радость. Толицу-то на уши уже поставил, теперь посмотрим, что останется после твоего визита от хорогина И Аэнмора весело произнес князь-князей и вдруг замолчал, уставившись в одну точку. Взгляд желтых глаз потускнел, будто подернувшись темной пленкой, и царно Ношаэр, произнес низким вибрирующим голосом. «Запомни, человек, аромат даже самого красивого цветка может быть ядовит». Не успели Риса осознать перемену в своем повелителе, как тот очнулся от странного транса и вздохнул. Сьерры переглянулись и, кивнув друг другу, вопросительно посмотрели на князя-князей. Произошедшее для них явно не было таким непонятным, как для начинающего сомневаться в здравомыслии правителя Тмора. «Кто уставились?» — фыркнул Рис. «Ждете моих советов?» «Да ладно, вижу, что ждете». но ну так получите, и на большее не рассчитывайте». «Ты, Риош, следи за своим вассалом повнимательней». «Если, конечно, не хочешь, чтобы в один прекрасный день я сам принял его аммаш «Сьерры, вас я бы попросил не увлекаться исследованиями древних школ. Можете обжечься до смерти». «Рейкс и дом Тор?» «Впрочем, я так сказал слишком много». А вы единственная из присутствующих, кто уж точно в моих откровениях не нуждается. Согласны? Раздав всем сестрам по серьгам и не дожидаясь ответа на свой вопрос, Сарно Шаэр одним гибким и стремительным движением выскользнул из объятий кресла, а через мгновение за ним уже захлопнулись двери и провал короткого портала, перебросившего странного повелителя рисов в его дворец. Ну да, ну да, хорошая идея. Здесь Тмор уже разворошил столько осиных гнезд, что на ликвидацию последствий потребуется немало сил. Так пусть теперь нагадят любезным хоргам. Вот только интересно, а что же к это подобному от него нужно, если они согласились так долго терпеть рядом с собой человека, да еще и дать ему полный статус подданного земли Шаэр? Вряд ли дело в предстоящем путешествии. Но тогда что? Тмор задумался, пытаясь разобраться в происходящем. В том, что Рисам от него что-то нужно, он ни капли не сомневался. Не зря же то, чему он стал свидетелем всего минуту назад, было так похоже на смотрины. Его представили князю-князей, тот выразил свое согласие на задуманное путешествие к Хоргам, да и то, что фактически присутствовали все его наставники, разве что Рейкс и Рион выбивались из этого ряда. Но первый был главой Круга, мастером которого стал Тмор, а второй вовсе его сюзерен. Короче, очень похоже, что рисы представили своему повелителю некий проект в лице Тмора, и тот, оставшись довольным увиденным, дал зеленый свет на дальнейшую работу в этом направлении. Конечно, вряд ли Тмора вытаскивали из свободного города специально. Все-таки Гор не похож на существо, промышляющее интригами. А вот его племянник. Этот, увидев подходящий материал, запросто мог натолкнуть своего бесшабашного дядюшку на мысль о побратимстве. Для чего? для чего талантливым сильным рисом мог понадобиться человек. И причем здесь артефакт света, о котором сам Тмор чуть не забыл. А он точно при чем? У Тмора нюх на подобные вещи. Правда, если выяснится, что его трактовка происходящего верна, можно будет смело утверждать, что на этот раз нюх конкретно облажался, и его можно списывать в утиль, поскольку из системы раннего оповещения он превратился в остроумие на лестнице или, если проще, тот самый ум, который крепкий потому как задний». Из невеселых размышлений Тмора вырвал голос князя. Оглядевшись, парень понял, что Сьерра и Рейкс уже успели свалить, оставив его наедине с хозяином кабинета, и уставился на Аэна. «Тмор, я слышал, ты последовал моему совету и решил заняться выездкой», проговорил Рис, внимательно наблюдая за лицом собеседника. «Это хорошо». Руф связался со мной и предложил перенести твою учебу в один из наших замков, на полдень от столицы. Кроме того, что те места значительно больше подходят для таких занятий, мимо замка лежит и путь хоргов, там вы и встретитесь. Конечно, за пять декат не стать очень хорошим наездником, но уверенно держаться в седле и ухаживать за скакуном ты научишься. Заодно подружишься со своим хауком, что тоже немаловажно». Возможно, князь ждал от человека вопросов, которые могли бы дать ему понять, какие мысли заставили Тмора так глубоко задуматься. Но уж об этом парень распространяться точно не хотел. «Князь, а что это за советы раздавал нам царь Ношайер?» – спросил Тмор, уводя разговор на более или менее нейтральную тему. «Хм, ну, самый главный совет он дал тебе». «О чем он говорил, я, честно говоря, не совсем понял, хотя могу предположить, что под цветком подразумевалась женщина. По крайней мере, это самое простое толкование». Начал говорить князь, но Тмор его невежливо перебил. «Извините, Айен, но я имел в виду несколько иное». «Да понял я», — махнул рукой князь. «Сар нормален, по крайней мере, у нас нет причин опасаться за его душевное здоровье». Просто он, как и весь род правителей, относится к видящим, они своего рода оракулы. Правда, дар этот проявляется спонтанно, но даже эхо от транса видящего позволяет ему давать достаточно точные прогнозы. Хотя царь чаще всего обходится полушутливыми советами. Каким ты и был свидетелем. Правда, то, что он давал эти советы сразу после твоего предсказания, заставляет относиться к ним достаточно серьезно. Так-то. Ясно. кивнул Тмор. «А что там было насчет аммажа?» «Князь имел в виду, что в будущем он будет рад видеть тебя в своей гвардии, поскольку личную клятву князю князей приносят только главы высоких домов и кланов, да и его гвардейцы». Ответил Рион и вопросительно приподнял бровь, мол, что-то еще? Но Тмор отрицательно качнул головой и, повинуясь жесту князя, выскользнул из кабинета. на выходе из которого его перехватил изрядно волнующийся Сьер Джорро. Нервничающий мастер сил был настолько неожиданным зрелищем для человека, привыкшего, что даже за секунду до взрыва очередного экспериментального варева лицо наставника остается просто-таки каменным, что Тмор тоже начал нервничать. Дурной пример заразителен. «Тмор, я не знаю, что ты думаешь о нас после этого балагана», Сьер мотнул головой в сторону двери. «Но я хочу тебя заверить, мы очень хорошо к тебе относимся и не желаем зла. Прошу, поверь». «Почему?» – удивился парень, но, заметив недоуменный взгляд Джорро, решил расширить вопрос. «В смысле, с чего ты решил передо мной извиняться, Джорро? Я ведь не дурак и прекрасно понимаю, что раз меня вытащили с асфалки, отмыли, накормили и одели, значит, благодетелям что-то нужно. И раз я до сих пор не попытался сбежать, то к чему извинения?» Я принял эти правила игры, хотя и понял их слишком поздно. В отличие от остальных присутствующих, я, как Гор и Лори, успел тебя немного изучить. И то, что не поняли князья и мастера, для меня не стало секретом. Когда ты задумался, то посмотрел таким взглядом, словно записал нас, если не во враги, то в проблемы, требующие решения. Не удивляйся, я хорошо помню этот взгляд. Также ты смотрел на мои задачи на пятом часу наших занятий. Я прошу тебя, Тмор, не сделай ошибки. ларана Гор, да и я. Не отталкивай друзей. Их никогда не бывает много. Тмор, мы ведь не лгали тебе ни словом, ни жестом. Если хочешь, я открою тебе разум. Посмотри сам. Тмор настолько ошалел от слов наставника, что когда тот действительно снял свои ментальные щиты, чуть не полез знакомиться с его разумом. Но удержался. вспомнив вдалбливавшиеся ему правила этики магов. Да, он мог исследовать открытый ему разум, но если сказанное Джорджа правда, то действия Тмора стали бы страшным оскорблением для Сьерра. «Я верю, учитель. Тебе верю», — тихо проговорил Тмор и, заметив облегчение на лице наставника, продолжил. «Кстати, о доверии. Не хочешь рассказать, почему меня выпинывают из столицы с такой поспешностью?» «Хм...» Но если не учитывать удобство момента для отъезда с посольством, тут много всякого. Помимо идиотской попытки натравить на тебя Марану и интригующих Илон, есть один момент. Яд в вине, поданном тебе в камеру. Да-да, не удивляйся, я в курсе этой истории. В конце концов, исследовать неизвестные составы – это прерогатива именно моей кафедры. Так вот, подсунутые тебе зелье крайне необычно Изготовить его можно лишь при условии, что изготовитель владеет знаниями в школе призыва и склонностью к ней. «Чего?» — вылупил глаза Тмор. «Того. Фактически то, чем тебя чуть не напоили, было очень интересными вратами для определенных существ Нижнего мира». «И что было бы, если бы я выпил эту гадость?» — побледнел парень. «Ты стал бы одержимым демоном и оказался бы полностью подконтролен вызвавшему его магу». Будничным тоном проговорил Джорджа. «Кола призыва недаром запрещена под угрозой смерти. Так что это уже не ерунда, как было с недоделанным мараной Сейчас в столице станет очень неуютно, и имеющие мозги тут же свяжут это с тобой. Сам понимаешь, в такое лучше не вляпываться. Зачем тебе охота разъяренного дома Илон, например? Нам удалось притормозить зарождающуюся бурю всего на 3-4 декады, но и только». «Царь Ношаэр органически не переваривает чернокнижников, призывающих тварей Нижнего мира, так что, как только ты уедешь, здесь начнется такое веселье, что ой-ой-ой!» «Однако, теперь понятно, что имел в виду царь, когда говорил, что я поставил на уши столицу», — вздохнул Тмур. «Не переживай, зато это болото наконец встряхнется», — рассмеялся Джора. «А вообще, мне почему-то кажется, что путешествие для тебя будет ненамного скучнее». Даже жаль, что твое обучение в Академии закончено, и я не могу на правах наставника сопроводить тебя хотя бы до границы». «Как закончено?» — сполошился Тмор. «Да я же и половину основ не знаю». «Да? А кто моих первокурсниц первичным плетением учить начал, когда до них по программе еще пилить и пилить, да и то только в том случае, если у ученика окажется подходящий склад ума и характер?» — выркнул Сьер, но тут же посерьезнел. «А вообще, Тмор?» Мы, слонно, просто не можем тебе больше ничего дать по твоей школе. Значит, обучение завершено. Правда, это не значит, что кто-то запретит тебе посещать академию хотя бы для прохождения курса по школе разума. Кстати, позволь тебе поздравить, твоя деликатная защита от князя-князей привела мастера Вязи в неописуемый восторг». «И как?» — лукаво усмехнулся тмор «Он в конце концов смог?» «Что?» — не понял Джорро. «Описать свой восторг». заржал парень. «Пошляк!» хмыкнул Сьер. «Но надо же было как-то снизить накал пафоса!» пожал плечами Тмор. «Ну, если только так!» качнул головой Джорро и вздохнул. «Пора прощаться, Тмор. Сегодня вечером я ухожу в заклинательные покои замка Царь-Ношаэр. Буду раскидывать полог грани над столицей, чтобы ни одна тварь Нижнего мира не просочилась с началом облав. А это процесс долгий, так что до встречи, парень!» «С нетерпением буду ждать твоего возвращения из хорогина Обычно суровый мак внезапно обнял человека так, что у того кости захрустели. «Джорро, если ты меня не отпустишь, то в следующий раз увидишь меня только на погребальном костре», — сдавленно прохрепел Тмор. «О, извини». Джорро разжал свой стальной захват. «Проехали», — отмахнулся молодой человек, едва смог отдышаться, и улыбнулся своему теперь уже бывшему наставнику. Я тоже буду рад с тобой увидеться». Рис задорно подмигнул Тморру и поспешил к выходу. Тот проводил взглядом стремительно удаляющуюся фигуру Сьерра и двинулся в апартаменты Антор, но на полпути остановился, вспомнив, что Рьюла в это время слушает очередную лекцию в Академии. Ну что ж, по крайней мере, завтрак от него точно не убежит слушать ворчание магов-преподавателей.